Дуччо вонзает свой маленький кинжал в спину Франции. Несмотря на свою исключительную занятость развертывавшимися сражениями на Западе, Гитлер находил время довольно часто писать в Муссолини, информируя его о все возрастающем числе немецких побед. После первого письма 7 мая, в котором фюрер одобрительно отзывался о нападках Дуччи на Бельгию и Голландию, преследующих цель обеспечения их нейтралитета, и сообщал, что будет регулярно информировать своего друга о прогрессе в делах, с тем, чтобы Дучи мог в нужное время принимать решения, последовали новые письма от 13, 18 и 25 мая с каждым разом все более детальные и все более вдохновенные. Как видно, из дневниковых записей Гальдера немецким генералам было наплевать, вступит дучи в войну или не вступит. Однако сам фюрер придавал этому важное значение. Как только Бельгия и Нидерланды капитулировали, англо-французские армии на севере были разбиты и остатки английских войск начали грузиться на суда в Дюнкерке, Муссолини решил вступить в войну. В письме 30 мая он информировал Гитлера, что на 5 июня назначено вступление Италии в войну. Гитлер немедленно ответил, что глубоко тронут таким решением. «Если и было что-нибудь такое, что могло бы укрепить мою непоколебимую веру в победоносное завершение этой войны», писал Гитлер 31 мая, «так это ваше заявление». «Сам факт вашего вступления в войну является элементом, рассчитанным на нанесение сокрушительного удара по нашим противникам. Тем не менее, фюрер просил своего союзника передвинуть дату вступления в войну на 3 дня, так как сначала хотел разгромить остатки французских ВВС. И Муссолини передвинул дату на 5 дней на 10 июня, заверив, что боевые действия начнутся на следующий день. Однако боевые действия для итальянской страны развертывались не слишком удачно. К 18 июня, когда Гитлер вызвал своего младшего партнера в Мюнхен, чтобы рассмотреть условия перемирия с Францией, около 32 итальянских дивизий после недели боев оказались не в состоянии потеснить каких-нибудь 6 французских дивизий на фронте в Альпах и дальше вдоль Леврьеры. Несмотря на то, что теперь над обороняющимися там французами нависла угроза со стороны немцев, наступавших вниз по долине реки Рона, и угрожавших тылам французов на итальянском фронте. Лживость хвастливых заявлений Муссолини о военной мощи итальянцев обнаружилась в самом начале военных действий против Франции. И это вызывало у оскандалившегося итальянского диктатора настроение подавленности, когда вечером 17 июня он выехал с Чиана на встречу с Гитлером. «Муссолини недоволен», — писал чана в своем дневнике, — Этот внезапно наступивший мир беспокоит его. В дороге мы долго обговаривали условия, при которых может быть удовлетворена просьба французов о перемирии. Дучи подумывает даже о полной оккупации французской территории и требовании сдать французский военно-морской флот. Но он понимает, что его мнение имеет только консультативную ценность. Война выиграна Гитлером без какого-либо активного участия в ней Италии, поэтому последнее слово остается за ним. Это, естественно, беспокоит Муссолини и обращает его настроение. Умеренность последнего слова фюрера вызвала у итальянцев откровенную растерянность, когда они совещались с нацистским главарем в Мюнхене, где Чемберлен и Даладье проявили такую уступчивость по отношению к двум диктаторам в вопросе о Чехословакии менее чем два года назад. Из секретного немецкого меморандума по поводу этого совещания явствует, что Гитлер был настроен прежде всего не допустить, чтобы французский военно-морской флот попал в руки англичан. Его также беспокоило, как бы французское правительство не сбежало в Северную Африку или в Лондон и оттуда не продолжило войну. Исходя из этих соображений, условия перемирия должны быть умеренными, рассчитанными на то, чтобы французское правительство функционировало на французской земле, а французский флот был нейтрализован. Фюрер резко отклонил требования Муссолини предоставить итальянцам право оккупировать долину реки Рона, включая Тулон, крупная французская военно-морская база на Средиземном море, где сосредоточилась основная часть французского военного флота, и Марсель, а также требования о разоружении Корсики, Туниса и Джибути. Даже воинственный Риббентроп, как отметил в днике Чиана, проявил исключительную умеренность и спокойствие и высказывался в поддержку мира. И воинственный Муссолини, как заметил его зять, был очень сильно смущен. Он чувствует, что его роль второстепенная, по правде говоря, Дучи боится, что с наступлением мира мечта его жизни слава, добытая на поле боя, снова останется неосуществленной. Муссолини оказался не способен убедить Гитлера вести переговоры о перемирии с французами совместно. Фюрер не собирался делить Дуччи триумф на историческом месте – Он даже не назвал своему другу место, где будет подписано перемирие с французами, но пообещал, что его перемирие с Францией не вступит в силу до тех пор, пока французы не подпишут перемирие с Италией. Муссолини покинул Мюнхен огорченный и расстроенный. Однако на Чиана Гитлер произвел весьма благоприятное впечатление чего с ним ранее не случалось. Об этом свидетельствует запись, сделанная чана в дневнике по возвращении в Рим. Из всего этого определенно следует, что он, Гитлер, хочет действовать быстро, чтобы покончить со всем этим. Сегодня Гитлер похож на игрока, который сорвал огромный куш и хотел бы встать из-за стола, чтобы больше не рисковать. Говорит он сдержанно с той осмотрительностью, которая после такой победы просто удивительна. Меня нельзя обвинить в излишней нежности к нему, но сегодня я действительно им восхищаюсь».